Голоса в соседней комнате стали раздаваться громче. Брюс о чем-то спорил с глюком. Они говорили по-немецки. Тихон выучился этому языку у пастора. Несколько отдельных слов поразили его. И он с любопытством прислушался, все еще держа в руках книгу Леонардо. — Как же вы не видите, достопочтенный, что Ньютон был не в здравом уме, когда писал свои комментарии к апокалипсису? — говорил Брюс. Он, впрочем, в этом и сам признается в письме к Бентлию от 13 сентября 1693 года. Я потерял связь своих мыслей и не чувствую прежней твердости рассудка. Попросту, значит, тряхнулся. Ваше превосходительство. Я желал бы лучше быть сумасшедшим с Ньютоном, чем здравомыслящим со всей остальной двуногую тварью, — воскликнул Глюк и залпом выпил стакан. О вкусах не спорит любезный пастор, продолжал Яков Вильмович, засмеявшись сухим, резким, точно деревянным смехом. Но вот что всего любопытнее: в то самое время, как сэр Исаак Ньютон сочинял свои комментарии на другом конце мира именно здесь, у нас, в Московии, дикие зуверы, которых называют раскольниками, сочинили тоже свои комментарии к апокалипсису и пришли почти к таким же выводам, как Ньютон. Ожидая со дня на день кончины мира и второго пришествия, одни из них ложатся в гробы и сами себя отпивают, другие сжигаются, их зато гонят и преследуют, а я сказал бы об этих несчастных словами философа Лейбница. «Я не люблю трагических событий и желал бы, чтобы всем на свете жилось хорошо». Что же касается заблуждения тех, которые спокойно ждут кончины мира, то оно, мне кажется, совсем невинным. Так вот, что говорю я всего любопытнее. В этих апокалипсических бреднях крайний запад сходится с крайним востоком и величайшее просвещение с величайшим невежеством, что действительно могло бы, пожалуй, внушить мысль, что конец мира приближается – и что все, мы скоро отправимся к черту. Он опять засмеялся своим резким деревянным смехом и прибавил что-то, чего не расслышал. Тихон должно быть очень вольнодумное, потому что глюк, у которого, как всегда в конце ужина, парик съехал на сторону и в голове шумело, вдруг яростно вскочил, отодвинул стул и хотел выбежать из комнаты. Но Яков Вилимович удержал и успокоил его несколькими добрыми словами. Брюс был единственным покровителем Глюка. Он уважал и любил его за бескорыстную любовь к науке. Но, будучи скептиком и даже, как утверждали многие, совершенным атеистом, не мог видеть бедного пастора этого Дон Кишота, астрономии, чтобы не подразнить его и не посмеяться над злополучными комментариями к апокалипсису, над примирением науки с верою. Брюс полагал, что надо выбрать одно из двух — или веру без науки, или науку без веры.